Глава 16. Служитель бассейна. У дверей особняка, в котором жил генеральный директор, стоял жнец. Точнее, их там стояло четверо, но трое держались позади. Таким образом, оттеняя лидирующую позицию жнеца в яркой голубой мантии. Генеральный директор был напуган, напуган до смерти, но он не поднялся бы до таких административных высот, если бы не мог контролировать свои эмоции. У него был острый ум и совершенно бесстрастное лицо. Такого не выведешь из себя в ведением смерти на пороге, даже если смерть эта наряжена в мантию, украшенную бриллиантами. Странно, что вы добрались до моей входной двери. а Охрана меня даже не предупредила, сказал генеральный, изображая на лице полную беспечность. Конечно, предупредили бы, но мы лишили их этой возможности, сказала женщина в зеленой мантии с азиатскими чертами лица. Генеральный директор постарался, чтобы эта новость никак не отразилась на его лице. То есть вам необходимо получить их личные данные, чтобы известить семьи, спросил он. Не совсем, ответил старший жнец. Можно нам войти? И поскольку отказать генеральный директор не имел права, он впустил их и повел внутрь дома. Жнец в бриллиантах и радуга его подчиненных последовали за ним. Оглядывая неброскую, но от этого не менее впечатляющую роскошь обстановки, я, досточтимый женец Годдрт, представился тот, что был в бриллиантах. А это мои коллеги-женецы Вольта, Хомский и Рэнд!» Уникальные манти, сказал генеральный, все еще успешно скрывающий свой страх. Благодарю вас, сказал женец Годдрт. Я вижу, вы человек со вкусом. Мои поздравления вашему дизайнеру. Это моя жена, сказал генеральный директор и тут же смутился, поскольку привлек внимание жнецов к персоне собственной второй половины. Женец Вольта, африканец в желтой мантии, прошелся по большому фойе, заглядывая в арки, открывавшие вход в прочие помещения особняка. Отличный фэн-шуй, похвалил он. Правильно организовать поток энергии крайне важно в таком доме. Здесь есть большой бассейн, произнес жнец в оранжевой мантии, жнец Хомский. Он был светловолос, бледен и выглядел весьма брутально. Генеральному директору показалось, что жнецы получают удовольствие от затягивания встречи. Чем дольше они будут играть на его нервах, тем больше власть над ним приобретут. А потом он решил прекратить светский разговор, пока самообладание его не покинуло. "Могу я узнать, по какому делу вы здесь?" спросил он. Женец Годдрт посмотрел на генерального, но ничего не ответил. Он кивнул своим подчиненным, и двое из троих удалились. Тот, что в желтом, отправился вверх по винтовой лестнице. Женщина в зеленом принялась осматривать неисследованное пространство первого этажа. Бледный жнец в оранжевой мантии остался. Он был самый крупный из всей четверки и, вероятно, исполнял обязанности телохранителя при главном. Хотя кто в здравом уме поднимет руку ножница. Генеральный директор вспомнил о детях. Где они могут быть? Вернулись вместе с няней с прогулки. Наверху он не знал. А тут еще ещё и шныряет по всему дому. Подождите, сказал он. Какими бы ни были ваши цели, я думаю, мы можем прийти к соглашению. Вы ведь знаете, кто я, не так ли? Вместо того, чтобы посмотреть на генерального, Женес Годдрт рассматривал живописное полотно, висящее на стене фоя. Некто достаточно состоятельный, чтобы владеть Сезаном, ответил он. Может ли так случиться, что они просто не знают, что явились не по плану, а случайно? Конечно, жнецы обязаны делать произвольный выбор, но ведь не настолько же произвольный. Генеральный директор почувствовал, как плотина, блокирующая его страх, покрывается трещинами. Послушайте, сказал он. Я Максим Исли. Наверняка это имя кое-что для вас значит. Женец посмотрел на него, но взгляд его ничего не показал. Зато отреагировал другой, в оранжевой мантии, вы руководите компании Регенезис». Наконец дошло и до Годдерда. А, понятно! Ваша компания вторая на рынке омоложения. Со дня на день станет первой. Не Непременно похвастаться, если как только мы запустим технологию позволяющую клеточную регрессию до уровня ниже 21 года. У меня есть друзья, которые воспользовались вашей технологией, сказал Годдерт. Сам я пока не делал разворота. Вы можете стать первым, кто официально пройдет эту процедуру. Годдерт рассмеялся и обратился к коллегам: «Ха, "Вы можете представить меня тинейджером?" Никоем образом, чем откровение жнецы веселились, тем больший ужас овладевал Исли. Не было больше смысла скрывать свое отчаяние. Наверное, есть нечто, что вам было бы интересно, нечто, что я могу вам предложить. Наконец Годдерт выложил карты на стол. Мне нужен ваш особняк. Исли с трудом подавил желание переспросить. Потому что заявление Жнеца никак нельзя было назвать двусмысленным. Однако требование было более чем откровенным. Правда, Максим Исли слыл умелым переговорщиком. У меня есть гараж, в котором стоит с дюжина автомобилей века смертных. Они бесценны. Последние образцы вы можете взять любой из них, а можете взять все. Жнец приблизился. к... И если почувствовал, что к его горлу прямо к адамову яблоку прижато лезвие, а он и не заметил, как жнец достал нож. Он сделал это настолько быстро, что и показалось, что лезвие возникло у его горла прямо из воздуха. «Давайте-ка проясним ситуацию", спокойно сказал Годдрт. "Мы здесь не для того, чтобы совершать обмен и торговаться. Мы жнецы". И это означает, что по закону мы имеем право забрать все, что хотим, и прервать любую жизнь, если нам это нужно. Все очень просто, проще некуда. Над этим у вас нет никакой власти. Я ясно выразился. Исли кивнул, чувствуя, как лезвие едва не режет кожу на его горле. Удовлетворенный Годдрт убрал нож. Такого размера особняк требует приличного штата обслуги. Уборщики, садовники, может быть, даже конюх. Сколько у вас людей? Если попытался ответить, но не смог произнести ни слова, прочистил горло и попытался вновь. К -к -к -к -к 12, сказал он наконец. 12 служащих на полный рабочий день. В этот момент женщина в зеленом, женец Рэнд, появилась из кухни, ведя за собой человека, недавно нанятого женой Исли. Ему было чуть за 20, во всяком случае, так казалось. Исли не смог вспомнить его имени. "Кто это?" спросил Годдерт, служащий бассейна. Ответил Исли. "Сыложащий бассейна", передразнивая Исли произнесла женес-ренд. Годдрт, кивнул мускулистому мужницу в оранжевом, тот подошел к молодому человеку и дотронулся до его щеки. Служащий рухнул на пол, стукнувшись головой о мраморные плиты. Глаза его были открыты, но жизнь покинула их. Он был мертв. "Работает!" воскликнул жнец Хомский, глядя на свою ладонь. «Определенно мы заплатили не зря". "Так вот", сказал Годдрт, "хотя мы имеем право взять всё". Что выберем? Я человек справедливый. В обмен на ваш чудесный особняк я предлагаю вам вашей семье и тем из вашей обслуги, кто выжил, полный иммунитет на каждый год, который мы проведем здесь. Облегчение испытанное, если было немедленным и полным. Как странно, подумал он. У меня украли дом, а я ликую. на колени, приказал Годдрт И если подчинился, целуйте кольцо. Если не колебался, он приложился губами к кольцу так плотно и сильно, что кромка оправы камня врезалась ему в губу. Теперь вы пойдете в свой офис и подойдите в отставку с настоящего момента. На сей раз, если все таки не удержался, простите. Вашу работу сможет выполнять кто-нибудь другой. Я уверен, страстно желающих занять ваше место целая очередь. Если поднялся, его колени по-прежнему слегка дрожали. Но, но почему? спросил он. Разве нельзя мне и моей семье просто выйти, мы вас немало не побеспокоим. Мы уйдем в той одежде, что на нас надето, и вы никогда нас не увидите. «Увы», — сказал жнец Годдард. Я не могу вас отпустить. Мне нужен новый служитель бассейна. Я думаю, это мудро не давать жнецам право уничтожать друг друга. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить византийских захватов власти. Но где есть власть, Всегда найдутся те, кто захочет ее захватить. Я думаю так же. Сколько мудрости было в решении разрешить нам убивать самих себя. Признаюсь, возникло немало моментов, когда я думала об этом. Когда груз ответственности, непосильной ноши, ложится на твои плечи, так хочется оставить этот мир. И только одна мысль останавливало меня от совершения этого последнего деяния если не я то кто будет лежнец меня заменивший столь же способным к сочувствию столь же справедливым я могу примириться с миром где меня не будет но мысль о том что другие жнецы станут заниматься жатвой в моё отсутствие для меня непереносимо. Из журнала Жюль Кюри.